Глава 7. Вторник, 16 февраля, 17.30. Сотый отдел располагал самым большим помещением в здании уголовного суда. Здесь проходили утренние и вечерние предварительные слушания, двойные впускные ворота местной системы правосудия. По закону каждый арестованный должен был предстать перед судью в течение 24 часов и для этого требовался просторный зал, где могли разместиться все родственники и друзья подсудимого. Большинство из них пока не имели представления о длительном и изматывающем пути, на который он ступал в этот день. На предварительном слушании можно было увидеть родителей, жен и невесток, дядей и теток, и даже соседей, пришедших поддержать человека, которому предъявлялось обвинение, и выразить возмущение по поводу его ареста. 18 месяцев спустя, когда колесница правосудия, поскрипывая, приближалась к конечной цели, вынесению приговора, из первоначальной толпы хорошо еще, если оставалась старушка-мать. Публика по ту сторону ограждения, включавшая юристов всех мастей, была почти столь же многочисленна. Седые ветераны, скучающие государственные защитники, усталые обвинители, пройдошистые советники гангстерских синдикатов – газетчики, одни кучковались у адвокатских столов, другие теснились у загородки из оргстекла, шепотом переговариваясь с клиентами. Всем этим муравейникам распоряжался судья Малкулм Файерстоун. Опущенная голова, острые вздернутые плечи, с каждым годом приближавшаяся к ушам, В черной мантии, похожей на сложенные крылья, он напоминал стервятника, готового полакомиться окровавленными объедками системы правосудия. Фаерстоун вел предварительные слушания, которые начинались в три часа дня и могли продолжаться до самой ночи, в зависимости от количества дел. Поэтому он не был склонен тянуть с разбирательством. «В сотом отделе только успевай поворачиваться. Здешний конвейер движется без остановки». Судье хотелось домой, хотелось домой прокурорам и защитникам, всем хотелось домой. Едва мы с Мэгги вошли, мне бросились в глаза видеокамеры в левом углу зала напротив стеклянного загончика, куда арестованных приводили партиями по шесть человек. На этот раз яркого света не было. Я легко разглядел среди операторов своего приятеля, который как раз закреплял ножки штатива, давший ему прозвище «Стикс». Мы кивнули друг другу. Мэгги тронула меня за локоть, показывая на стол обвинителей, где сидели четверо. а «Вот он, Ривас, с краю». «Понял. Поговори с ним, пока я отмечусь у секретаря». «Холлер, ты забыл, кто ты? Тебе не нужно отмечаться». «Ах, да». Мы подошли к столу, и Мэгги представила нас с Ривасом друг другу. Государственный обвинитель был совсем мальчишка, судя по всему, недавний выпускник одной из лучших юридических школ и ждал лишь удобной возможности, чтобы вырваться из ада предварительных слушаний и взойти на следующую ступеньку служебной лестницы. Однако в повадке молодого человека чувствовалась настороженность. хотя я и собирался облегчить ежедневную ношу Риваса, но был при этом чужаком, гостем с другой страны а еще точнее, «Лисой в курятнике». Впрочем, сегодня его подозрением предстояло лишь укрепиться. Пожав руку Ривасу, я стал высматривать в зале Ройса. Он сидел у барьера и беседовал с молодой женщиной по виду своей помощницей. Оба склонились над открытой папкой, перебирая кипу документов. Я приблизился и протянул руку. «Клайв Ройс, королевский адвокат. Как поживаешь, старина?» Его загорелое лицо осветилось широкой улыбкой. Как истинный джентльмен, Ройс встал, отвечая на рукопожатие. «Привет, Майк. Жаль, что мы сегодня на разных берегах». Может, ему и было жаль, но не слишком. Он построил всю свою карьеру, ставя исключительно на фаворитов, и ни за что не согласился бы вести дело на свой страх и риск, тем более под пристальным вниманием прессы, не будь полностью уверен в очередной победе и порции бесплатной рекламы. Клайв Ройс пришел, чтобы выиграть, и за его сияющей улыбкой проглядывал хищный оскал. Я улыбнулся в ответ. «Мне тоже, и боюсь, ты скоро заставишь меня пожалеть еще больше». «Что ж, в конце концов, мы оба выполняем свой долг. Я вытягиваю Джессопа, так сказать, на общественных началах, а ты помогаешь окружному прокурору». Прожив в Америке больше половины из своих 50 лет, Ройс все еще сохранял британский акцент, что придавало ему некий культурный лоск, мало впрочем, сочетавшийся с гнусностью преступлений, в которых обвинялись его обычные клиенты. Габардиновый костюм тройка в чуть заметную полоску, блестящая лысина, покрытая ровным загаром, и крашеная черная бородка, ухоженная до последнего волоска, дополняли всем известный облик светила адвокатуры. «Можно и так сказать», — согласился я. «О, где же мои манеры?» — спохватился Ройс. «Майк, познакомься с Денис Грейден, она будет помогать мне в защите мистера Джессопа». Женщина встала и крепко пожала мне руку. «Очень приятно», — кивнул я и оглянулся, чтобы в свою очередь представить Мэгги, но она обсуждала что-то с Ривасом за столом обвинителей. Я снова повернулся к Ройсу. «Ваш клиент уже в списке?» «Да, конечно, идет первым в следующей группе. Будем ходатайствовать об освобождении до суда. Майк, пока у нас есть время, может, перекинемся парой слов в кулуарах?» охотно на Клайв. Он велел помощнице позвать нас, когда в стеклянной клетке появится Джессоп и двинулся по проходу между рядами, полными публики. Миновав металлоискатель в дверях, мы вышли в коридор. «По чашечке чая?» — предложил Ройс. «Нет, не успеем. Что за дело, Клайв?» Он сцепил пальцы и нахмурился. «Ты должен знать, Майк, что я не собираюсь тебя унижать, ты мой друг и коллега, но ты сам загнал себя в тупик. И что же нам теперь делать?» Я улыбнулся, оглядывая коридор. Сновавшие вокруг люди не обращали на нас внимания. «Твой клиент предлагает досудебное соглашение?» «Наоборот». Мой клиент никогда не признает своей вины и не пойдет ни на какие переговоры. Окружной прокурор совершил крупную ошибку, и всем ясно, что он затеял и почему использует тебя как пешку. Я обязан тебя предупредить, как профессионал профессионала, что привлечение Джессопа к суду грозит тебе крупным поражением. Прежде чем я успел ответить, из зала вышла Денис Грейден. Кто-то из первой группы оказался не готов, и вместо него вызвали Джессепа, сообщила она. «Сейчас придем», — ответил Ройс. Поколебавшись, она вернулась в зал. Ройс хотел что-то сказать, но я перебил его. «Я очень ценю твою любезность и твое беспокойство, Клайв, но если Джессеп хочет сюда он его получит. Мы готовы к процессу. Еще посмотрим, кто потерпит поражение». «Что ж, отлично», — улыбнулся он, поворачиваясь к входу в зал. «Значит, померяемся силами». Слушания уже начались. Спускаясь по проходу, я вдруг заметил в одном из рядов Лорну Тейлор. Лорна — мой менеджер и вторая бывшая жена. Наклонившись к ней, я шепнул, «Эй, ты что тут делаешь?» «Хочу посмотреть на исторический момент». «А как узнала?» «Мне самому сообщили четверть часа назад». «Значит, на радио сообщили тоже. Я подыскивала офис и услышала в новостях, что Джессопа привезли в суд, вот и решила полюбопытствовать». «Спасибо, что пришла, Лорна. Как поиски?» «Осталось посмотреть еще три помещения. Думаю, этого хватит. Завтра принесу варианты, хорошо?» «Да, отлично». Я услышал, как секретарь назвала имя Джессопа. «Все, побежал. Позже поговорим». «Сделай их, Микки». Поспешно спустившись, я занял пустое место рядом с Мэгги за столом обвинителей. Ривас уже перешел в первый ряд кресел перед судейским барьером. Ройс стоял возле стеклянной загородки и что-то шептал клиенту. Тот, одетый в оранжевый тюремный комбинезон, невозмутимо кивал в ответ. «Я знал, что Джессапу сорок восемь лет...» Но выглядел он не старше сорока, несмотря на долгие годы, проведенные за решеткой. Даже его бледность не казалась болезненной, особенно рядом с пережаренным на солнце Ройсом. «Ты где был?» — злобно прошипела Мэгги. «Я уж думала, самой придется выступать». В коридоре разговаривал с адвокатом защиты. «Обвинение у тебя под рукой? На случай, если придется зачитать». Не придется, просто встань и скажи, что Джесса представляет опасность для общества и может скрыться от правосудия. Он, я покачал головой, не сбежит. По словам Ройса, он рвется в бой. Джесса хочет денег, а единственный способ их получить — выиграть процесс. И что? Она недоуменно взглянула на меня потом на кипу приготовленных бумаг. Мэг, я знаю, ты привыкла все оспаривать и делать по-своему. Сейчас это не пройдет, у меня собственная стратегия, и в таком случае я ухожу, перебила она, резко отодвинув стул и хватая портфель. Оставайся со своей стратегией и своим пляшивым дружком из защиты. Мэг! Я проводил ее взглядом. Каков бы ни был результат, отношение рано или поздно нужно было выяснить. Ройс встал и назвал себя. Затем поднялся я. Майкл Холлер от имени народа. Даже судья Файерстоун оторвался от бумаг и с любопытством взглянул на меня поверх очков. Наверное, не каждую неделю в его владениях происходило нечто столь необычное. Прожженный адвокат защиты обвиняет от имени народа. «Итак, господа», — объявил судья, — «начинаем предварительное слушание дела. Ко мне поступило ходатайство об освобождении под залог». Джессоп получил пожизненный срок за похищение и убийство. Верховный суд отменил приговор, но предъявленные тогда обвинения остались в силе, так же как отказ подсудимого от признания вины. Теперь предстояло вновь передать дело в суд, и обычно вопрос о мере пресечения решал основной судья, однако Джессоп с помощью защитника решил ускорить события а «Ваша честь», — начал Ройс, — «24 года назад моему клиенту уже были предъявлены обвинения». Сегодня мы хотели бы обсудить возможность его освобождения до суда. Мистер Джессоп не намерен отказываться от своего права на безотлагательное судебное разбирательство, он и без того слишком долго ждал правосудия. Я знал, что скажет Ройс, потому что на его месте сказал бы то же самое. Право на суд гарантировано каждому гражданину, Но чаще всего процесс откладывается по просьбе защиты либо обеих сторон, если требуется обсудить досудебное соглашение. Ройс избрал тактику давления, и это понятно. В сложившейся ситуации с доказательствами, не говоря уже об отсутствии главного свидетеля, лишь полный идиот мог дать стране обвинение время на подготовку. Как только Верховный суд отменил приговор, часы начали тикать. Прокуратура получила ровно 60 дней до начала повторного процесса, из которых 16 уже прошли. «В таком случае я передаю дело на оформление», — сказал Файерстоун, «и предпочел бы, чтобы вопрос о мере пресечения решил судья, назначенный вести процесс». Ройс помолчал, собираясь с мыслями и одновременно развернувшись лицом к камерам, потом продолжил хорошо поставленным голосом. «Ваша честь, мой клиент провел 24 года в тюремной камере, не имея никакой вины. И это не мои слова, а мнение Верховного Суда. Теперь его привезли сюда, чтобы снова предать суду. Все это результат одного и того же сговора, не имеющего ничего общего с правосудием, но напрямую связанного с деньгами и политикой. Цель его – избежать ответственности за незаконное лишение свободы». Оставить моего клиента за решеткой до следующего заседания значило бы продолжить надругательство над законом, которое продолжается уже более двух десятков лет. Судья Файерстоун поморщился. Отлаженный конвейер предварительных слушаний дал сбой. Список на сегодняшний вечер наверняка включал добрую сотню дел, и чтобы попасть домой к 8 часам, следовало поторопиться. Настойчивость Ройса грозила продолжительными дебатами. Однако и его, и судью ждал большой сюрприз. Если кто-то из присутствующих и опоздал бы к ужину, то не по моей вине. Адвокат ходатайствовал не больше ни меньше, как об освобождении Джессипа без залога, под собственное поручительство клиента, ссылаясь на отсутствие у того средств. Разумеется, он рассчитывал на торг, и это была лишь первоначальная заявка. Обвиняемых в убийстве не отпускают под честное слово – а в редких случаях, когда отпускают вообще денежный залог, достигает внушительных сумм. Каким образом подсудимый добудет их с помощью своих сторонников или в счет будущих гонораров никого не интересует? В заключении Ройс заверил, что Джессоп не скроется от правосудия, приведя фактически те же доводы, что и я в споре с Мэнги. У мистера Джессапа нет иной цели, кроме как очистить свое доброе имя после стольких лет несправедливого заточения и убедить общество, что столь кошмарную цену он заплатил за ошибки и неправомерные действия окружной прокуратуры. Пока адвокат говорил, я внимательно наблюдал за обвиняемым сквозь стеклянный барьер. Понимая, что находится в кадре, он старался сохранять выражение справедливого негодования но, несмотря на все усилия, не мог скрыть огонька злобы в глазах. За четверть века тюрьмы ненависть въелась в него, как грязь. Судья предоставил слово представителю прокуратуры. Я встал и дождался, пока он оторвется от заметок. «Я вас слушаю, мистер Холлер». «Ваша честь, если мистер Джессеп предоставит сведения о месте своего проживания, обвинение не возражает против его освобождения до суда». Файерстоун долго смотрел на меня, не веря своим ушам. Шум в зале постепенно затихал, пока не воцарилась полная тишина. «Я правильно вас понял, мистер Холлер. Вы согласны с освобождением обвиняемого в убийстве под его собственное поручительство?» «Да, Ваша честь, мы совершенно уверены, что мистер Джессоп не станет уклоняться от судебного разбирательства. В противном случае он не заработает тех денег, на которые рассчитывает». Ройс вскочил с места. «Ваша честь, защита возражает против оскорбительных инсинуаций мистера Холлера, рассчитанных на прессу. У моего клиента нет никаких других целей, помимо...» «Я понял, мистер Ройс», — перебил Файерстоун. «Однако и вы сами, мне кажется, немало позировали перед камерами». Оставим это. Итак, ввиду отсутствия возражений у защиты, я принимаю решение освободить мистера джессепа под его собственное поручительство до начала основного судебного разбирательства, как только будут предоставлены документы, удостоверяющие место его будущего проживания. Мистер Джессоп не имеет права покидать территорию округа Лос-Анджелес без разрешения суда, которому будет передано данное дело». Предварительное слушание закончилось, судья Файерстоун сделал свое дело и мог вновь запустить привычный конвейер, чтобы успеть домой к ужину. Я собрал папки, оставленные моей строптивой помощницей, и повернулся к выходу. «Ну как, Майк, понравилось?» — спросил Ройс, также собиравший бумаги в портфель. «Что именно?» «Выступать за другую сторону». «Честно говоря, пока разница небольшая», — улыбнулся «Я». Одни процедурные вопросы. Не взгреют тебя за то, что отпустил моего клиента? Ну и черт с ними. Главное, Клайв, проследи, чтобы Джессоп не натворил чего, а то мне и впрямь не сдобровать, а ему в особенности. Не проблема, присмотрим, отмахнулся он. Ты о другом беспокойся? О чем же? Улик почти нет, главный свидетель в бегах, да плюс ко всему результаты экспертизы. «Майк, ты на мостике «Титаника» по милости Уильямса. Интересно, на какой крючок он тебя поймал?» Меня тоже кое-что интересовало. Откуда Ройсу известно, что у нас нет свидетеля? Само собой, спрашивать я не стал, как и реагировать на шпильку насчет Уильямса. Лучше остаться в образе самоуверенного обвинителя. «Передай клиенту, пусть наслаждается свободой, пока может. Скоро новый приговор». Ройс со смешкой захлопнул папку с делом и переменил тему. «Когда будем знакомиться с материалами?» «Когда хочешь. Завтра с утра подготовлю файл». «Отлично, Майк. Не хотелось бы с этим тянуть». «Конечно, Клайв, как скажешь». Он задержался у секретаря, чтобы заняться освобождением Джессопа, а я нашел Лорну и вместе с ней вышел из зала. За дверью перетаптывалась кучка репортеров. Посыпались вопросы о странной сговорчивости защиты, но я отказался комментировать, и они стали караулить Ройса. «Ну, не знаю, Микки», — тряхнула головой Лорна. «Трудно даже представить, что скажет окружной прокурор». Ее слова прервало жужжание мобильного у меня в кармане. Я забыл отключить его, когда входил в зал суда, ошибка, которая могла дорого обойтись, если учесть раздражительность Файерстоуна и его отношение к новомодным электронным приспособлениям. Вот сейчас и представим. Я дал Лорни взглянуть на экран. Ох, ладно. Я побежала. Осторожнее, Микки. Она очмокнула меня в щеку и направилась к лифтам. Я нажал кнопку, принимая вызов холлер какого черта?» – взвизгнул телефон голосом Габриэла Уильямса. «Вы о чем?» – невинно осведомился я. «Мне доложили, что вы отпустили Джессапа без залога». «Совершенно верно». «Вот я и спрашиваю, какого черта?» «Послушайте, я...» «Нет, это вы послушаете. Не знаю, может, вы пошли на поводу у старого приятеля, может, просто по глупости, неважно. Убийца не должен гулять на свободе, никогда. Понятно?» «Немедленно идите к судье и просите повторного слушания». «Нет, не пойду». Последовало долгое молчание, потом Уильямс вкратчиво спросил. «Я вас правильно понял, Холлер?» «Не знаю, как вы меня поняли, но отыгрывать назад я не стану. Вы подкинули мне кучу дерьма, Уильямс, и теперь я вынужден его разгребать. Так хотя бы не мешайте. Улики столетней давности, анализ ДНК, пропавший свидетель». «А освобождение до суда, оно-то тут при чем?» «Разве непонятно? Джесса подсидел 24 года, а тюрьма – не воскресная школа. Кем бы он ни был в начале, сейчас он еще хуже, и, оказавшись на свободе, непременно что-нибудь натворит, а это поможет нам на процессе. Иначе говоря, вы намеренно подвергаете общество риску, отпуская преступника?» «Нет, потому что вы пойдете в полицейское управление и организуете за ним слежку. Никто не пострадает, зато как только Джессоп оступится, он тут же вернется за решетку». Снова пауза, однако на этот раз я услышал приглушенные голоса. «Ясно, советуется с Джо Риддлом. Затем Уильямс снова заговорил уже спокойнее. «Согласен, но зарубите себе на носу. Перед любым подобным шагом обязательно докладывайте мне». «Не собираюсь», — отрезал я. «Вы хотели независимого обвинителя, и вы его получили. Хотите берите, хотите нет». Помолчав, он отключился, не сказав ни слова. Я захлопнул крышку телефона и стал наблюдать, как Клайв Ройс выходит из зала в толпу репортеров. Привычно подождав, пока все выберут удобные места и настроят объективы, он начал первую из множества тщательно подготовленных импровизированных пресс-конференций. У меня сложилось впечатление, что окружная прокуратура сильно напугана. На его месте я сказал бы то же самое. Дальше слушать было неинтересно».